Глава 14. Власть и победа над прежним государством. Михаил Бакунин. Михаил Бакунин, 1814-1876, русский аристократ, офицер, бунтарь, политический эмигрант, прототип Тургеневского Рудина. Поддержав восстание Чехов, был выслан В 1851 году австрийским правительством в Россию сослан в Сибирь, но через Японию и США бежал в Лондон. Бакунин был готов устраивать революции в любой части света. Но когда он не мог перемещаться по миру, он бунтовал на бумаге, сокрушая все прежние институты. Он стал первым анархистом, За ним последовали еще два великих русских анархиста, тоже потомственных дворянина, Петр Кропоткин и Лев Толстой. Бакунин много спорил с Марксом. Для русского борца за свободу пролетариат сам по себе не мог превратиться в лидера, потому что не все умеют разбираться в политических проблемах, горизонт людей часто ограничен. Если Маркс считал, что пролетариат обладает общим сознанием, что общие интересы позволяют осознать устройство экономики и политики, то Бакунин думал, что каждый отдельный рабочий может стать жертвой конфликта, недопонимания или ложного видения ситуации. Отдельный рабочий часто путает домашнюю и общую экономику, как он может стать законодателем. Поэтому Бакунин утверждал, что рабочие должны сначала объединиться в ассоциации, обладающие и экономическими, и политическими возможностями. Эти ассоциации заменят устаревшую центральную законодательную, исполнительную и судебную власть. В системе Маркса, как он считал, человек должен ограничить свою свободу ради политической жизни, а в его собственной системе человек реализует свою свободу и поощряет свободу других. Так появляется новая община свободных людей, в которой все поддерживают друг друга. Нет, я имею в виду одну свободу, достойную этого имени, свободу, предоставляющую полную возможность развить все способности интеллектуальные и моральные, скрытые в каждом человеке, свободу, не признающую иных ограничений, кроме предписанных законами нашей собственной природы, что равносильно, собственно говоря, совершенному отсутствию ограничений, так как эти законы не изданы каким-либо законодателем вне нас, рядом с нами, или превыше нас стоящим. Они нам присущи, неотделимо от нас, составляют самую основу нашего существа, как материального, так и интеллектуально-морального. Вместо того, чтобы извращать их, мы должны их рассматривать как необходимые условия и настоящую, действительную причину нашего стремления к свободе. Я имею в виду такую свободу каждого, которая, входя в соприкосновение с свободой других людей, не останавливается перед ней, как перед предельным рубежом, но, напротив, находит в свободе других свое подтверждение и возможность расширяться до бесконечности. Я имею в виду свободу каждого отдельного индивида, неограничиваемую свободой всех свободу в солидарности, свободу в равенстве, свободу, восторжествовавшую над грубой силой и над самым принципом авторитета, неизменным идеалом этой силы, свободу, которая, не спровергнув всех небесных и земных идолов, положит основание новому миру, миру человеческой солидарности на обломках всех церквей и всех государств. Когда такая солидарность есть, труд становится свободным, независимым от самозванных знатоков и от эксплуататоров. Бакунин боялся, что при социализме по Марксу труд станет основой новых обязанностей и постепенно эти обязанности лишат людей их гражданских свобод. Поэтому надо приучать пролетариат не к политике, где один человек манипулирует другими, делая ссылки на экономическую и политическую необходимость, а к экономике, чтобы все видели результаты своего труда. Пролетарий тогда увидит, что его усилия не пропадают и наладит более эффективную деятельность, без издержек, чрезмерной усталости и ненужных усилий. Приходится признать, что Бакунин – не различает законодательной и исполнительной власти, считая, что они вместе вступают в заговор против людей труда и становятся вредоносными для них. Он допускал только судебную власть, совпадающую с экономической. Рабочий должен стать судьей, ведь он умеет рассудить, правильное ли ему дали задание, действительно ли оно ведет к экономическому процветанию. или только к бесплодным усилиям. Я убежденный сторонник экономического социального равенства, так как я знаю, что вне этого равенства свобода, справедливость, человеческое достоинство, нравственность и благосостояние отдельных лиц, так же, как и процветание целых наций, есть ложь. Притом, будучи приверженцем свободы, этого первого условия человечности, Я думаю, что равенство должно быть установлено в мире путем добровольной организации труда и коллективной собственности, путем промышленных ассоциаций в коммунах и посредством добровольной же Федерации коммун, но отнюдь не через верховную и покровительственную власть государства. Это тот пункт, в котором принципиально расходятся социалисты-коллективисты сторонники сильной власти и абсолютной инициативы государства с федералистами и коммунистами. У них одна цель, и та и другая партия одинаково стремятся к созданию нового социального строя, основанного исключительно на коллективном труде, с самою силою вещей, равномерно распределенным между всеми без исключения членами общества при равных для всех экономических условиях, то есть при условии коллективной собственности на орудие труда. Только социалисты-коллективисты воображают, что они смогут прийти к этому путем развития и организации политического могущества рабочих классов, в особенности городского пролетариата, рукообруку руку с буржуазным радикализмом. Между тем, как коммунисты-федералисты Враги всякого смешения и всякого двусмысленного союзничества думают наоборот, что они достигнут этой цели путем развития и организации не политического, но социального, следовательно, антиполитического могущества рабочих масс, как городских, так и сельских, включая сюда также и людей, хотя и принадлежащих по рождению к высшим классам, но добровольно порвавших со всем своим прошедшим и открыто присоединившихся к пролетариату, приняв его программу. Правильно судить о происходящем могут, согласно Бакунину, люди разного происхождения. И у выходца из богатой семьи, и у простого рабочего есть определенный опыт солидарности. Но анархизм позволяет обобщить этот опыт. Кодексом анархизма Бакунина является программа пролетариата, позволяющая народу выносить все более ясные и определенные суждения о происходящем по мере прогресса реформ, отменяющих государство и собственность. Например, сначала общей становится собственность на промышленные предприятия, и все новые политики понимают, что надо делать для промышленного развития. Потом общей становится собственность на жилье, и все могут честнее распределять пространство для проживания и по-новому его обустраивать. Только не нужно торопиться. Если сначала обобществить жилье, а производство оставить бюрократическим, то это вызовет только драки за жилье и разного рода задержки в принятии решений из-за бесплодных споров. Такую ошибку и допустил Ленин, сразу объявивший общую собственность и на заводы, и на землю, и на все средства коммуникаций и инфраструктуры. Это дало большевикам преимущество в гражданской войне, в отличие от белых, которые не умели эффективно распорядиться ресурсами, все хотели делать по старым правилам. Красные быстро превращали хоть телефон, хоть паровоз. хоть распределение квартир в орудие войны с белыми. Но все знают, какой проблемой в советское время стала нехватка жилья, тесные общежития, перенаселенные квартиры. Так что Бакунин, как человек, выступающий за отчуждение частной собственности вместе с отказом от карающих экономических санкций, оказывается проницательнее Маркса и Ленина. Бакунин считает, что поверженную парижскую коммуну, которую он горячо поддерживал, подвели якобинцы, сторонники диктатуры и ручного управления. Так как Париж был осажден правительственными войсками, и ему угрожал голод, было введено чрезвычайное положение. Но диктаторский режим не мог стать основанием солидарности и привлечь в поддержку парижан жителей других городов. Маркс считал, что Парижская коммуна станет образцом для других пролетарских революций, и постепенно пролетарии возьмут верх во всех городах и во всем мире. Но Бакунин возражал, что она послужит плохим примером, если все будут смотреть не на завоеванные на несколько месяцев свободу, равенство и братство. но на якобинство – стремление решить все проблемы с помощью насилия и отдельных чрезвычайных распоряжений. Именно таково было положение якобинцев, принявших участие в Парижской коммуне. Деликлюс и многие другие вместе с ним подписывались под программами и прокламациями, общий смысл и обещания которых были положительно социалистичны. Но так как, несмотря на все свое чистосердечие и самоотверженность, они были социалистами по неволе, а не по убеждениям, и так как у них не было ни времени, ни возможности победить и уничтожить в себе массу буржуазных предрассудков, стоявших в роковом противоречии с их практическим социализмом, то само собой станет понятным, почему утомленные этой внутренней борьбой Они не оказались способными ни возвыситься над большинством, ни принять одной из тех решительных мер, которые порвали бы навсегда их солидарность и все их связи с миром буржуазии. Это было величайшим несчастьем и для коммуны, и для них самих. Они были обессилены этим противоречием и обессилили коммуну. Но нельзя ставить им в упрек эту ошибку, Люди не перерождаются в один день, не изменяют своей натуры и своих привычек по первому желанию. Они доказали свою искренность, отдав за коммуну свою жизнь. Кто осмелится требовать большего? Им это тем более простительно, что сам парижский народ, под давлением которого они мыслили и действовали, был социалистом более по инстинкту, чем по примеру или по строго обдуманному убеждению. Все его практические тенденции были в высшей степени социалистичны, но его идеи, его традиционные понятия стоят далеко ниже этого уровня. У пролетариата больших городов Франции, так же как и у парижского пролетариата, есть еще много якобинских предрассудков о спасительности диктатуры и прочее. Культ власти – роковой продукт религиозного воспитания. Этот первоисточник всех исторических зол, народной испорченности и порабощения еще не был дискредитирован и искоренен из его сознания. Это до такой степени верно, что даже наиболее интеллигентные цены народа, самые убежденные социалисты, не в состоянии окончательно отрешиться от этого предрассудка. Загляните поглубже в сердце каждого из них, и вы там найдете якобинца, сторонника государства, правда, скромно притаившегося в каком-нибудь темном уголке, но все же не совсем еще умершего. Как следствие этих причин, положение немногочисленных убежденных социалистов, принимавших участие в коммуне, было чрезвычайно трудно. не чувствуя под собой почвы в поддержке значительного большинства парижского населения, секция международной ассоциации, плохо сорганизованная, едва насчитывавшая в своих рядах несколько тысяч человек, должна была выдерживать ежедневную борьбу с якобинским большинством. И при том, при каких обстоятельствах она должна была организовать, вооружать, давать работу и хлеб нескольким сотням тысяч рабочих на пространстве такого огромного города, как Париж, притом осажденного и угрожаемого с одной стороны голодом, а с другой гнусными происками со стороны реакции, прочно утвердившейся в Версале с разрешения и помилости прусаков, Правительству и Версальскому войску, они были вынуждены противопоставить революционное правительство и войско, то есть, чтобы одолеть монархическую и клерикальную реакцию, они должны были, забыв и поступившись первыми условиями революционного социализма, прибегнуть к якобинской реакции. Бакунин отвергает реформу сверху вниз, даже если наверху оказывается пролетарий, командующий другими пролетариями. Он утверждает, что надо сразу отменить и законодательную, и исполнительную власть, а снизу научить людей выносить правильные суждения о происходящем и сделать их судьями своего успеха и чужих недостатков. Бакунин редко ставит вопрос, как быть с преступниками и закоренелыми злодеями. Подразумевалось, что община им найдет какое-то занятие, пусть даже незамысловатое. Но как раз этот вопрос оказался существенным, ведь преступник не привык кому-либо помогать. Он всем подает отрицательный пример эгоизма и ограниченности суждений, так что и другие станут судить о происходящем, исключительно имея в виду свою текущую пользу. Но Бакунин полагает, что люди, даже самые эгоистичные, станут лучше, если на смену прежним религиям, которые пугают вечными муками, то есть воспитывают в человеке мстительность и ограниченный пессимизм, придет новая гуманистически-атеистическая религия, новая культура, в которой человек ощутит себя частью новой общности, вступит в новую общность как в прекрасное произведение искусства. «Уничтожение церкви и государства» должно быть первым и необходимым условием настоящего раскрепощения общества. Только после этого оно, может, и должно устроиться по-иному, но только произойти это должно не сверху вниз и не по воображаемому плану, начертанному несколькими мудрецами и учеными, и не в силу декретов, изданных каким-нибудь диктатором или даже национальным собранием, избранным посредством всеобщей подачи голосов. Реформа сверху вниз, как я уже не раз повторял, неизбежно привела бы к созданию нового государства и, следовательно, к образованию новой правящей аристократии, то есть целого класса людей, не имеющих ничего общего с народной массой. И, конечно, этот класс опять бы начал эксплуатировать и порабощать массы, под предлогом общего счастья и спасения государства. Будущая социальная организация непременно должна быть реализована по направлению снизу вверх посредством свободной ассоциации или федерации рабочих, начиная с союзов, коммун, областей, наций и кончая Великой Международной Федерацией. И только тогда осуществится целесообразный жизнеспособный строй тот строй, в котором интересы личности, ее свобода и счастье не будут больше противоречить интересам общества. Говорят, что интересы отдельных лиц несовместимы и несогласуемы с интересами общества, что их гармония никогда не будет фактически осуществлена в силу их органической противоположности. На такое возражение я отвечу, что если до настоящего времени Эти интересы никогда и нигде не были во взаимной согласованности. Причина этого была государство, жертвовавшее интересами большинства в пользу привилегированного меньшинства. И вся эта пресловутая несовместность и эта мнимая борьба личных интересов с интересами общества есть не что иное, как политическое надувательство и ложь, получившее свое начало в теологической лжи, измыслившей доктрину первородного греха, чтобы обесславить человека и уничтожить в нем сознание своей ценности. Эта ложная идея несовместимости интересов была усвоена и метафизикой, которая, как известно, состоит в близком родстве с теологией. Отрицая общественные инстинкты, прирожденные человеческой природе. Метафизика смотрит на общество как на механический и искусственно созданный агрегат индивидов, соединившихся случайно, в силу какого-нибудь формального или безмолвно принятого договора, заключенного или свободно, или же под влиянием высшей силы. Предполагается, что до своего соединения в общество эти индивиды, одаренные якобы бессмертной душой, наслаждались полной свободой. Как и Маркс, Бакунин считал, что религия была создана ранними государствами с целью подчинить большинство людей жречеству, у которого в руках оказались и экономические, и культурные ресурсы. Но Маркс считал, что достаточно объяснить пролетариату, что на самом деле именно он производит основную продукцию в экономике. Тогда пролетариат овладеет всем лучшим, что создано и создается в культуре. Абакунин требовал прямого уничтожения государства, как системы, перераспределяющей благо в пользу немногих и тем самым не позволяющей людям стать по-настоящему культурными. Люди, понимая, что не им достается то, что им принадлежит по праву, становятся некультурными и грубыми потребителями, жадно охотящимися за модными, комфортными вещами, приобщающими к капитализму, как к всеобщей религии человечества. Мы здесь вспоминаем статью Вальтера Беньямина «Капитализм как религия» 1921. «Ты купил нужную вещь и уже чувствуешь себя немного жрецом культа потребления». властно определяющим, как и где эта вещь будет использоваться. Здесь Бакунин опять сходится с Марксом и его критикой товарного фетишизма. От Бакунина достается и старым религиям, и старым философиям за то, что они говорили о человеке как о какой-то субстанции, самостоятельной сущности, и в результате мешали людям объединиться в гармоничное общество. Все же мы знаем, как, работая совместно над каким-то проектом, мы обретаем второе дыхание, чувствуем себя художниками в полном смысле слова. А вместо этого жрецы и философы придумывали то волю Божию, то общественный договор, чтобы каждый человек остановился перед этим отвлеченным пунктом, не зная, как сотрудничать с другими людьми, а возлагая все свои надежды на эту волю и договор. Ополчившийся на Руссо как на жреца общественного договора Бакунин сетует, что философы все хотят подчинить общим правилам. Они требуют от человека перестроить себя по этому правилу в надежде, что дальше все будет благополучно. Примерно так люди откладывают на черный день думая, что в тяжелое время в них все будет хорошо и что вот со временем они-то заживут. Но в результате простые люди и в настоящем не могут насладиться плодами своей работы и в будущем, когда они уже накопили достаточно средств. Ведь они так привыкли экономить, льстить, подлечить, злиться и завидовать, что превращаются в жрецов ужасных соблазнов. Ни одна вещь им не в радость, но все вещи несут на себе следы нравственных компромиссов прошлого. Здесь радикальная антирелигиозность Бакунина сходится с неканонической религиозностью другого великого русского анархиста Элен Толстого, дух которой лучше всего выразил Белл Пастернак. «Зачем же земские ерыги и полицейские крючки?» «Вы обнесли стеной религии отца и мастера тоски». Бог назван в приведенных строках «отцом и мастером тоски», то есть особого состояния предполагаемого братства со всем миром, томления по идеалу новой жизни, которая и предшествует любому подлинному творчеству. Как раз об этой тоске по общественной гармонии По обществу, как произведению искусства, все время пишет Бакунин. Поэтому Бакунин требует отказаться и от старой религии, и от старой политики. Нужно увидеть, сколь неуместны были все эти условные правила, поощрявшие только лицемерие, притворство и приспособленчество. Тогда все поймут, что помощь другому человеку, если он в беде, может стать не только условной. но и безусловный.